Глава 12 Альда изумленно разглядывала себя в зеркале: Кто эта утонченная хрупкая незнакомка с огромными глазами и фарфоровой кожей? Она нервно разгладила складки платья. Тяжелая ткань каскадом спадала на пол, из-под подола выглядывали носы сафьяновых туфелек. Вырезе лифа, чуть прикрытая кружевами, виднелась ложбинка груди. Талия, сжатая пластинами корсета, сделалась вовсе осиной. Прическу украшала диадема. На шее воровки Джен застегнула цепочку с подвеской в виде летящего дракона. — Нет, я в этом и двигаться-то не смогу, — запротестовала Альда. — Не вздохнуть, не сесть. — Сможете, госпожа, вы привыкнете. Да тут и делов-то. Просто ножками передвигайте, голову держите прямо. Вы думаете, все остальные девушки с рождения в таких платьях ходят? Многие только сегодня и примерят. Сейчас, когда я вас одеваю, на всех претенденток наряды подгоняют. Иногда приходится прямо на девицах подшивать. Порой служанки так торопятся, что забывают иголки в корсете. Вот бедняжки с ними потом мучаются. «Вам-то повезло, ваше платье уже заранее пошили», по точным меркам». «По точным меркам?» — заморгала Альда. «Да, хозяин сам и фасон набросал». Горничная мимолетно улыбнулась, и Альда поняла, что Джен не так проста. Улыбка казалась насмешливой, будто говорила «Можешь строить из себя скромняшку, но ведь и граф не просто так знает все твои мерки». «А теперь позвольте мне проводить вас ко всем остальным гостям в больный зал». «И да. Граф просил передать, что вы должны идти за мной след вслед. Замок зачарован. Если вы отстанете, то можете потеряться в нем навсегда». «Конечно, кто бы сомневался?» – горько подумала Альда. «Я ведь по-прежнему пленница здесь». Первые шаги дались Альде непросто. Но потом она приноровилась и шагала, чуть приподняв подол. Они спустились по лестнице на первый этаж. В прошлый раз здесь было малолюдно и тихо, но сейчас широкий коридор был заполнен слугами и растерянными гостями. К каждой была приставлена служанка, которая опекала свою подопечную, точно мать насетка. «За мной, пожалуйста, сюда. Не отставайте, госпожа». Слышались то здесь, то там приветливые голоса. На этот вечер все, даже простолюдинки, превратились в знатных дам. Альда видела, что девушкам это льстит. Они радостно улыбались, щеки румянились от восторга. Для кого-то из них этот бал станет самым незабываемым и волшебным днем жизни. Альда шла, покусывая губы. «Сюда, госпожа!» Ей показалось, или в голосе Джен проскользнуло ехидство. Два лакея в сине-золотых ливреях, стоящие по обе стороны высоких двустворчатых дверей, одновременно потянули створки на себя. В проем хлынуло сияние тысяч свечей, робкие трели флейты, отрывистые струнные аккорды. Музыканты настраивали инструменты. пахло сладкими благовониями, духами и, конечно, золотом. Сердце Альды затрепетало в груди. Неужели он уже здесь? Ей захотелось развернуться и немедленно сбежать. Но нет, нельзя. Она должна найти способ обмануть дракона. Упрямо сжав губы, она зашла в зал. Ульхар улыбнулся. Воровка натренированным цепким взглядом скользила по огромному залу, заполненному гостями, и напряженно хмурилась. Дракон догадался о причине. Девушку отвлекало сияние золотых украшений на шеях, запястьях и в ушах собравшихся. Геана искала его, но сейчас ни за что не смогла бы ни разглядеть, ни унюхать. Он прятался за мраморной колонной на балконе. Это был отличный наблюдательный пост. Да, спустя пару минут ему предстоит сойти по парадной лестнице и, как подобает радушному хозяину замка, поприветствовать всех, кто явился на праздник. Точнее, обряд укрепления трона, совпадающий по календарю с осенним равноденствием. Не все из присутствующих знают, «Что это за обряд и каким образом необходимо помочь правителю сохранить свою власть и силы?» «Но это и к лучшему», — думал про себя граф. «Иногда людям просто нужно повеселиться, не вникая в политические, магические или еще какие-нибудь скучные подробности». Граф Ортимир прислонился затылком к приятно прохладному камню колонны. Если бы он мог одним взмахом руки или крыла изменить древнюю традицию, то желал бы сейчас, чтобы все люди из его замка просто исчезли. Перенеслись на этот вечер в другие измерения, те самые семнадцать параллельных миров, куда вели порталы, открываемые при помощи золотого кубка с рубинами, а Альда осталась бы здесь, с ним. «Пытаетесь преодолеть сексуальное неистовство?» Рыжий лекарь появился на балконе из боковой двери, как всегда широко улыбаясь. «А, это снова ты?» — поморщился Ульхар. «Всех девушек уже перещупал на предмет невинности». «Но-но полегче, милорд Ортемир. Я ведь не какой-нибудь деревенский знахарь, а все же таки выпускник столичной академии». и факт девственности устанавливаю при помощи магического артефакта, а вовсе не визуально или мануально. Ивар облокотился Эперила и с явным удовольствием разглядывал юных красавиц, застенчиво сбивающихся в стайке. Пора произнести речь, — сухо сказал Ульхар, не сводя глаз с Альды в расшитом изумрудами платье. «Я приготовил вам настойку, мой чешуйчатый друг». Лекарь выудил из нагрудного кармана флакончик зеленого стекла и протянул лорду. Успокаивает нервы и оберегает от несдержанности любого характера, впрочем, не затрагивая, так сказать, главную мужскую функцию. «Засунь ее себе в задницу!» Сердито ответил Ульхор, одернул лацканы праздничного камзола и направился к лестнице. — А я что говорю? — усмехнулся лекарь ему в спину. — Типичная драконья несдержанность. Лорд Ортимир не любил утомлять публику долгими речами. Вежливо обратившись к гостям и пожелав им доброго веселья, он двинулся по кругу, рассеянно оглядывая девушек и удивляясь самому себе. Раньше ему было даже интересно — Остановиться, расспросить, кто они и откуда прибыли, сделать несколько комплиментов, да и просто полюбоваться грацией и красотой юных созданий. Теперь у него вызывала злость, необходимость смотреть еще на кого-то, кроме маленькой Геаны. Он то и дело оглядывался и отыскивал ее взглядом, чтобы убедиться, что воровка не растворилась в толпе без следа. Альда видела, что хозяин замка оглядывает зал. Видела, как вздрагивают его ноздри, пытаясь уловить ее аромат. Она отступала и пряталась то за спинами гостей, то за широкими мраморными колоннами. В конце концов юная взломщица оперлась о стену, зажмурилась и набрала в грудь побольше воздуха. «Зачем ты тогда пришла на бал, трусиха?» — укорила она себя. Сидела бы в спальне, если не желаешь показываться ему на глаза. Но тогда ты так и останешься в башне до старости. Давай уже делай что-нибудь. Ульхару показалось, что отвлекся он на миг. Молодые бароны из соседнего графства затеяли спор и призвали хозяина рассудить их. Но промедление было достаточно, чтобы потерять из виду Альду. Лорд-дракон отчаянно высматривал, не сверкнет ли где-нибудь зеленая искорка изумруда в диадеме, украшающей пышные светлые локоны. Лица расплывались бесформенными пятнами, голоса сливались в назойливый гул. — Альда, где же ты? — шептал он, пробирая сквозь движущуюся реку тел. Иногда его окликали или даже придерживали за локоть, но граф не обращал на это особого внимания. Когда он, наконец, заметил притаившуюся у стены воровку, сердце его, вместо того, чтобы успокоиться, пустилось в бешеную скачку. «Ты... я видел, что ты пришла и приняла приглашение». Он склонил голову и перешел на взволнованный шепот. «Но почему тогда прячешься от меня?» «Я приняла приглашение, потому что вы не предоставили мне выбора». Сухо ответила Альда. «Вернее, выбор невелик». «Бал или заточение в башне?» Взломщица была застигнута врасплох внезапным появлением графа. А ведь хотела схитрить, изобразить покорность. Нет, видимо, так и засохнет в заколдованной башне одна-одинешенька. — Выглядишь прекрасно, — тихо сказал Ульхар, внимательно и нежно разглядывая ее настороженное лицо. Пытался представить тебя в этом платье, но те образы, что являлись мне, кажется, теперь бледными тенями. Охотница за сокровищами на самом деле сама сокровище. Я был непозволительно груб тогда в горах и вел себя как дикое животное. «Разреши попросить у тебя прощения и пригласить на танец?» «Один танец, ничего больше». Альда сузила глаза, разглядывая дракона. «Такой учтивый, такой вежливый. Само обаяние. Но вот только я не верю тебе ни секунды. Я знаю, каким ты можешь быть». Она помнила страшного зверя, срывающего с нее одежду. Сглотнула. «И все же надо как-то общаться, попытаться отыскать ключик от драконьего сердца. Она протянула ему руку, но едва ладони коснулись прохладные пальцы, с ужасом отдернула ее. — Нет! — помотала головы Альды. — Нет, нет! И вы не смеете настаивать. Мне говорили, что на приеме гости могут развлекаться так, как сами пожелают, а я ваши гости сейчас. Ульхар почувствовал, как в груди поднимается знакомая огненная волна. Он будто был в своей драконе ипостаси. и хотел выдохнуть пламя, чтобы испопилить все и всех вокруг. Кроме нее, разумеется. Схватив состоящего рядом столика бокал с холодным коктейлем, граф опрокинул его в себя. Выдохнул и только тогда ответил замершей у стены девушки. «Разумеется, ты моя гостья. Ты можешь отдыхать так, как тебе вздумается». Сказав так, дракон порывисто зашагал прочь, расталкивая слуг и стражей, толпящихся по краям зала. Но не успела Альда выдохнуть или хотя бы чуточку обдумать этот короткий и неприятный разговор, как ее рукава коснулась сухощавая рука в пропитанных магией перстнях. Девушка вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял самый настоящий колдун. В этом не было никаких сомнений. Напрасно вы отказали хозяину. Это сводит ваши шансы на нет, милая барышня. С поклоном произнес придворный маг его величество Асген Кеватто, верный чародей самого короля Алазара, прибыл в драконий лес с научным интересом. Могу и рассчитывать на продолжение разговора во время вальса. Или вы отказываете решительно всем мужчинам?» Альда совершенно не хотела соглашаться на танец с этим зловещим, мрачным и откровенно неприятным типом. Но тут она краем глаза увидела, что граф остановился в центре зала, обернулся и пристально смотрит на нее. «Нет, отчего же, я не против потанцевать с вами, господин Мак.